Не имея никакого представления о порядке ведения государственных советов, я все же не стал перекладывать эту обязанность на чужие плечи. Такой знак внимания мог быть истолкован присутствующими привратно. Не составив себе хотя бы минимального представления о будущих соратниках, я никого не хотел раньше времени выделять. «Где остальные письмена?» – спросил я, положив руку на книгу. Тут нет и половины страниц. Реакция на мои слова была странной. Кто-то вздрогнул, как от удара. Кто-то удивленно выпучил глаза. Тот, наоборот, опустил их. В задних рядах послышался возмущенный шепот. Яган разинул был рот, но так и не решился ничего сказать. «Может быть, я допустил какое-то кощунство? Если так, то поправьте меня». Но ответ на свой вопрос я все же хотел бы получить. Кто тут самый смелый? Разве письмена можно делить на части? Откашлившись, осторожно сказал человек, в котором я узнал Лочу, вновь назначенного главного стражника площади. То ли он был смелей других, то ли просто еще не поднаторел в дворцовом этикете. К письменам ничего нельзя прибавить, так же, как и отнять. Если человека разъять наполовину, он уже не будет человеком. Возможно, ты оговорился? Возможно. Я уже хотел оставить эту явно шокирующую тему, но, вспомнив наставление Тимофея, решил проявить твердость. Однако я хотел бы выслушать все, даже самые невероятные сведения о письменах. Тот, кто захочет завоевать мое расположение, найдет, что сказать. «Рассказывают, — не очень уверенно произнес Гердан, — что после того, как Тимофей покинул нас, между друзьями произошел разлад. Вот тогда-то вершение разделилась на две враждующие силы. Отступники утверждают, что истинная письмена у них. Но это, конечно, ложь. Тимофей принес только одни письмена, те, которые ты созерцаешь». Все остальное подделка и ересь. Когда мы победим отступников, это будет окончательно доказано. Так, подумал я. Скорее всего, книгу разорвали в потасовке, и теперь ее вторая часть находится у отступников, злейших наших врагов. И точно так же, как здесь. Там ищут поварском справочнике ответы на все загадки бесконечного мироздания. Научить дурака Богу молиться. Что еще известно об отступниках? Где их армия? По этому вопросу докладывал душевный друг. Нечто среднее между министром связи и шофером разведывательного ведомства. Доклад был составлен в таких уклончивых и обтекаемых выражениях что толком из него ничего нельзя было узнать. То ли отступники окончательно разгромлены, то ли они вот-вот ворвутся в ставку, то ли наша армия умножается и крепнет, то ли от нее остались рожки да ножки. Выступивший следом закадычный друг сообщил, что пока я почивал, против меня составлен заговор, главные роли в котором играют близкий друг душевный друг, главный страж хоромов и еще несколько присутствующих здесь лиц. заявление это впрочем, довольно слабо аргументированное, было выслушано с большим вниманием, точно так же, как искупая, лишенные патетики и эмоций, информации главного стража хоромов, обвиняющего в заговоре и попытке узурпации власти закадычного друга, ближайшего друга, его тестя, и шестерих Тысицких, в настоящий момент выводящих свои войска из казарм. Окончательную ясность внес Лочи, главный страж площади. По его словам, Тысицкие поспешили в казармы не для того, чтобы побудить служивых к мятежу, а единственно с целью испробовать сваренную накануне брагу. Однако, прежде чем это обстоятельство уточнилось, Тысицкие для верности были казнены. «Впрочем, туда и мы дорога», — закончил он. Так и не выяснив до конца, кто же конкретно хочет меня свергнуть, обвинения в злом умысле были выдвинуты против всех присутствующих, не исключая Ягана и Гердана. Я распустил совет, так и не назначив лучшего друга.